Глава 3 0 и д ц а т а я «Нью!» Голос был мягким, как чёрный бархат. Он настиг мальчика, когда тот спал, и теперь деликатно проникал в сознание. «Иди домой!» Закутавшись в тонкое дело, Нью беспокойно ворочался на кровати. «Иди домой!» Из л у д ж и и сочился свет, золотыми полосками мерцал на поверхности озера. Ночь была тёплой, в саду благоухали розы. Нью стоял на берегу озера у края моста и наблюдал за фигурами, двигающимися в залитых светом окнах. Лёгкий ночной ветер доносил тихую музыку. Целый оркестр играл среди прочих и танцевальную мелодию, которую любил слушать по местному радио его папа. «Иди домой!» Нью повернул голову. Музыка стала тише. Лоджия звала его. Прекрасная, волшебная, фантастическая лоджия ждала. Он был ей нужен. Он моргнул, пытаясь восстановить в памяти то, кажется, плохое, что говорила мама про лоджу Эшеров. Вспомнить, однако, так и не смог, и мысли его плавно перешли на другое. По камням зацокали копыта. Через мост ехала карета, запряжённая четвёркой белых лошадей. Кучер, одетый в длинное чёрное пальто и цилиндр, щёлкал над лошадьми кнутом, чтобы они держали шаг. «Добрый вечер!» — сказал кучер. Он был в белых перчатках, а из ленты цилиндра торчало трепещущее перо. «Вас ждут, мастер Ньюлан!» «Меня ждут?» ведь он знал, что спит в своей хибарке на горе Бриотоп. Но всё выглядело реально. Он дотронулся до моста и почувствовал шероховатость камня. Кучер смотрел на него, как старый друг. Нью осознал, что на нём то, в чём он лёг в постель — длинная шерстяная пижама и отцовская фланелевая рубашка. «Вендлорд ждёт, мастер Ньюлан. Он желает лично поприветствовать вас». — терпеливо, — сказал кучер. Нью покачал головой. — Я не понимаю. — Залезай, — сказал кучер. — Мы празднуем твой приход домой, которого давно ждали. Но л о д ж и это не мой дом. Я живу на горе Бриотоп, в Хибаре вместе с мамой. Я единственный мужчина в доме. — Мы всё знаем. Это неважно. кучер махнул рукой с хлыстом в направлении лоджии. «Если пожелаешь, она станет твоим новым домом. Больше не придется жить на горе. Лендлорд хочет, чтобы тебе было удобно, чтобы у тебя было все, чего душа пожелает». «Лендлорд? Кто это?» «Лендлорд», — повторил кучер. С его лица не сходила улыбка. «О, ты ведь знаешь, мастер Ньюлан, кто такой лендлорд! Пойдём, он ждёт. Разве ты не хочешь присоединиться к нам?» Дверца кареты, щёлкнув, распахнулась. Внутри были о б и т ы красным бархатом мягкие сиденья. Нью приблизился к карете, провёл пальцами по чёрному лаку и почувствовал утреннюю росу. «Я же сплю», — подумал он, — «это всего лишь сон». Он посмотрел назад на тёмную громаду б р я т о п а потом на сверкающую лоджию. «Хочешь править?» — спросил кучер. «Давай, помогу взобраться. Лошади послушные!» Нью колебался. «В лоджии живёт кто-то плохой», — говорила мама. «Он таится там в темноте». Мальчик вспомнил короля горы и его предостережение — обходить стороной лоджию. Но сейчас она не была тёмной. И это был сон. Он спал на своей кровати в полной безопасности. Кучер протянул руку. «Позволь, помогу тебе!» «Что в этом огромном доме?» — размышлял Нью. «Ведь если я войду туда во сне, чтобы просто посмотреть, наверное, ничего не случится». Оркестр заиграл громче, а потом музыка стихла. «Это верно!» — согласился Кучер, хотя Нью вроде бы ничего не говорил вслух. Нью ухватился за руку кучера, тот аккуратно подтянул его вверх и дал вожжи. — Ленд-лорд будет рад, мастер Ньюлан. Вот увидите! — Хей! — Нью щёлкнул поводьями. Лошади тронулись, развернули карету. Они поехали через мост. Копыта стучали по камням. Кучер мягко положил руку на плечо мальчику. Мост перед Нью начал вдруг вытягиваться. и настолько удлинился, что лоджия скрылась вдали. Чтобы добраться до парадного входа, им предстояло проехать длинную дорогу, может, милю, а то и больше. Но всё в порядке, — решил Нью, — это сон, а он в безопасности на горе Бриотоп. Рука кучера одобрительно сжала его плечо. — Лоджия — это не зло, — подумал Нью, — а прекрасный дворец, полный света и жизни. Моя мать, вероятно, соврала насчёт лоджии, а тот сумасшедший старикашка на вершине горы давно выжил из ума. — Как лоджия может быть злом? — спрашивал он себя. — Это прекрасное волшебное место, и если захочу, я смогу там жить. — Вечно! — закончил за него кучер и улыбнулся. Копыта мерно отбивали успокаивающую мелодию. Длиннющий мост продолжал вытягиваться. а в его конце стояла залитая ярким светом лоджия, которая звала Нью и нуждалась в нём. «Быстрее!» — потребовал кучер. Лошади пустились вскачь. Нью ухмылялся, в ушах свистел ветер. И тут, будто с большого расстояния, донёсся крик. «Нет!» — Нью моргнул. Внезапно его пробрал ледяной холод. Кучер щёлкнул кнутом. «Быстрее!» — велел он. «Быстрее!» Нью прислушивался. Он дрожал, и что-то было не так. Лошади бежали чересчур быстро, рука кучера крепко сжимала плечо мальчика, и тут в его сознание прорвался голос, да с такой силой, что, казалось, ударил прямо в лоб. «Нет!» Нью дернулся, его голова запрокинулась. Лошади встали на дыбы, поводья натянулись, кони искривились, изменили свои очертания и растаяли как дым. Кучер рядом с ним развалился на кусочки, похожие на чёрный х о с которые носились вокруг мальчика, пока тоже не исчезли. И сама карета изменила форму. В следующее мгновение Нью с удивлением обнаружил, что сидит в пикапе, а его руки лежат на руле. Мотор был заведён, горели фары. Нью, в той же одежде, в какой ложился спать, окончательно перестал понимать, что происходит. Оглянувшись, он заметил, что отъехал от дома ярдов на пятьдесят. В свете фар, хромая, появился король горы. Его единственный глаз сверкал, как изумруд. Свою трость он вытянул вперёд, как меч, и, несмотря на то, что губы старика не двигались, Нью услышал в своей голове голос «Нет!» «Ты не уедешь! Я не пущу тебя туда!» Мотор продолжал работать, и Нью увидел, что всё ещё жмёт на акселератор. Но машина не двигалась. Он убрал ногу с газа, и машина, яростно задрожав, со стуком заглохла. «Нью!» — это был голос матери, она звала его из дома. Затем её голос панически надломился. «Нью! Иди домой!» Она побежала к пикапу, борясь с порывами холодного ветра. Король горы твёрдо стоял на ногах, а его пальто развивалось на ветру. На тощей шее вздулись вены, а взгляд с яростной решимостью был направлен на н е ё о боже!» — подумал Нью. — «Я бы так и ехал вниз, прямо до лоджии! Это был не сон! Это был совсем не сон!» Он открыл дверь и начал вылезать из пикапа. И тут, выскочив на освещенное пространство, на короля горы со стороны его слепого глаза напала черная тень. «Берегись!» — закричал Нью. Но было поздно. Старик почувствовал движение и попытался обернуться, однако черная пантера была уже на нем. Она вцепилась когтями в плечо и повалила короля горы на землю. Его трость пролетела мимо Нью и упала в грязь. Жадная утроба впилась в шею короля горы сзади. Глаза монстра сверкали в свете фар, как две луны. н ю выпрыгнул из грузовика. Старик кричал, а жадная утроба рвала ему спину. В воздух летели брызги крови. Нью оглянулся в поисках оружия, палки, камня, да хоть чего-нибудь, и в нескольких футах от себя увидел сучковатый посох. Когда н ю поднял палку, его словно током ударило. Он побежал к пантере, которая отпустила короля горы, и поднялась на задние лапы. Змеиный хвост, угрожающий, шелестел по земле. Нью сделал ложный выпад. Жадная утроба прыгнула на него и промахнулась. Нью отскочил в сторону и изо всех сил стукнул жадную утробу по треугольному черепу. Из палки вырвалось синее пламя. Раздался такой звук, что у него заложило уши. Он почувствовал запах паленой шерсти. Жадная утроба закружилась на месте, хватая когтями пустой воздух. На голове зверя, там, где ударил посох, появилась кровоточащая рана. По посоху бегали голубые искорки, он сжёг руку Нью. Не успел мальчик прийти в себя и нанести новый удар, как жадная утроба прыгнула в густую листву. н е услышал, как она ломится через чащу, а затем всё стихло. Когда Майра подошла к сыну, Нью склонился над королём горы. Вся спина старика была изранена, а кое-где пантера содрала мясо до костей. Сзади на шее остались глубокие отметины от клыков, которые сильно кровоточили. — Боже милостивый! — вскрикнула Майра, увидев раны. Король горы застонал. Майра не могла поверить, что тот, кого так сильно порвал зверь, ещё жив. — Мама, — властно сказал н ю мы должны ему помочь, иначе он умрёт! «Мы ничего не можем сделать! С ним всё кончено! Послушай, он едва дышит!» Она огляделась, боясь, что Пантера вернётся, и попятилась от старика. а Фокстоне есть клиника!» — сказал Нью. Она покачала головой. «Он умирает! Невозможно выжить с такими ранами!» Нью выпрямился в полный рост. «Помоги положить его в кузов пикапа!» «Нет, я не притронусь к нему!» мама твёрдо сказал мальчик. Он хотел, чтобы мать перестала пятиться, готовая вот-вот сорваться и побежать. «Не уходи», — сказал он так резко, что женщина вздрогнула. Майра подчинилась. Она стояла неподвижно, полуоткрыв рот, с блуждающим взглядом. Мать походила на статую, и лишь тёмные волосы развевались на ветру. «Помоги мне положить его в кузов грузовика», — Нью опустил борт машины. «Бери его за руки, а я возьму ноги». Она всё ещё колебалась. «Давай!» — сказал он и опять услышал и почувствовал в своём голосе ледяную силу. Майра подняла короля горы за т у л о в и щ а а н ю держал его ноги. Старик был немногим тяжелее большого полена. Вместе они погрузили его в кузов. Майра, которая, казалось, впала в какой-то транс, уставилась на кровь на своих руках. «Нужны одеяла, не принесёшь из дома пару!» Она моргнула, вытерла руки о бока и покачала головой. «Нет, не хочу, чтобы мои хорошие одеяла были в крови». «Иди и принеси», — сказал Нью. «Скорее!» В его зелёных глазах полыхала ярость. м а й р а хотела ещё что-то возразить, но слова застряли в горле. «Одеяло», — подумала она. Внезапно показалось, что принести из Хибары о д е я л а и накрытиями старика — это её единственное предназначение. Она не могла думать ни о чём больше. Во всём мире для неё были важны теперь только одеяло. «Быстрее!» — поторопил Нью. Она побежала. Нью потер пульсирующую на левом виске прямо над ухом жилку. Всё его тело напряглось. Он сформировал в своём сознании образ матери, выполняющий его требования. Точно так же мальчик строил сверкающую голубую стену из камней, которая защищала его от жадной утробы. После короткой заминки мать подчинилась его мысленным командам. Он понял, что это другой элемент магии, которая открылась ему в той яме с ножом. Он мысленно командовал матерью, и это было так же просто, как пугать воробьёв, зная, что они улетят. Какая бы магия в нём ни была, белая или чёрная, она становилась всё сильнее. «Пантера оторвала бы старику голову, если бы я не напал на неё с палкой», — подумал он. Нью поднял посох и внимательно осмотрел. От него пахло серой. Что это за палка, выглядевшая как старый сук на краю дороги, но способная извергать огонь? Настоящее волшебство. В нём была магия, и в короле горы тоже». В жадной утробе в с т р а ш и л и да и в лоджии тоже была магия, но другой природы. Его сон был таким реальным. Если бы его не прервали, мог ли он, как кучер в чёрном, проехать по долинному мосту на пикапе до самой лоджии? Король горы зашевелился. «Нью!» — хрипло прошептал он. Старик говорил с трудом, его израненная голова лежала в луже крови. «Не дай им победить!» Его слабый голос сорвался, а единственный глаз стал невидящим. Прибежала м а й р а держа в руках три тонких одеяла. В сознание мальчика снова проникал шёлковый голос. Он шёл из ниоткуда и отовсюду и звучал громче, чем когда-либо раньше, более уверенно и с большей настойчивостью. «Иди домой!» н е у знал, что кто-то из лоджии пытается им управлять. Точно так же, как он только что с лёгкостью заставил мать сходить за одеялами. «Иди домой!» Он взял у Майра одеяло и накрыл ими старика. Его задание было выполнено, и она освободилась. В полном ошеломлении она попятилась назад. Нью положил палку рядом со стариком и закрыл борт грузовичка. «Садись в машину, мама, мы едем вниз». «С ним всё кончено, н ю «Нет никакого смысла». «Садись в машину». Не говоря ни слова, она повиновалась. Когда Нью сел за руль, Майроу ставилась вперёд, обхватив себя руками, чтобы согреться. Нью завёл мотор и тронулся с места. «Нью!» В голове Нью то возникал, то угасал этот голос. Мальчик не знал, долго ли он ещё сможет сопротивляться искушению. Но в одном был уверен. Он открыл в себе новый плац с силы, который даже мощнее, чем предыдущий. Теперь поднимать в воздух ножи казалось ему детской забавой. Он обнаружил, что способен делать то, о чём не мог раньше даже мечтать, и ему это чрезвычайно понравилось. Когда они спустились с б р я т о п а мальчик взглянул на мать и мысленно приказал ей сложить руки на коленях. Просто для того, чтобы посмотреть, получится или нет. Она подчинилась. Вот только руки её были сложены, как во время молитвы. Лицо Майры напоминало белую маску. Усталые глаза испуганно блестели.